В первый же день выхода в поход, когда все тумены, обозы и стада двинулись на запад, заполнив все пространство, подобно черным рекам в половодье, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но не придал никакого значения небольшой белой тучке, медленно плывущей, а возможно и замерзшей на месте, как раз над его головой. Мало ли тучек слоняется по миру? Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть поодаль кизигулами и Жесаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обозреваясь седла округу, вглядываясь в движение многотысячного войска, послушно ирьяна, идущего на покорение мира» настолько послушного его личной воле и настолько рьяного в исполнении его помыслов, как если бы то были не люди, среди которых каждый в душе желал быть таким же властным, как он, а пальцы его собственной руки, перебирающие поводья коня. Вновь взглянув на небо и обнаружив то же самое облако над собой, Чингисхан опять не подумал ничего особенного. Нет, не подумал он, одержимый идеей мировых завоеваний, Почему облако следует поверху в том же направлении, что и всадник внизу? Да и какая связь могла существовать между ними? И никому из идущих в походе облако не бросилось в глаза, никому не было до него дела, никто и не предполагал, что средь бела дня свершилось чудо. Зачем было шарить взором в необозримой выси, когда требовалось глядеть под ноги? Войско шло себе, тянулось в походе, продвигаясь темной массой по дорогам, низинам и взгорьям, вздымая пыль из-под копыт и колес, оставляя позади пройденные расстояния, быть может, навсегда и необратимо. И все это с готовностью совершалось в угоду ханской мании и воли. И десятки тысяч людей с готовностью шли, гонимые и вдохновляемые им, жаждущим приращения славы, власти, земель. Так они шли, И уже близился вечер. Предстояло разместиться на ночь там, где застигнет тьма, и с утра снова двинуться в путь. Для ночлега хана и его свиты, обслуживающие их чербии заблаговременно соорудили дворцовые юрты. Они уже виднелись далеко впереди белыми куполами. Ханское знамя, черное полотнище с ярко-красной каймой и огненным, шитым шелком и золотыми нитями драконом, изрыгающим пламя из пасти, Уже развивалась на ветру возле главной дворцовой юрты. Не спуская глаз с дороги, кизигулы, отборные и мрачные силачи, стояли наготове в ожидании повелителя. Здесь предстояла общая вечерняя трапеза. Здесь же после еды Чингисхан собирался провести первую встречу с войсковыми найонами, чтобы обсудить результаты первого дня похода и планы на следующий. Успех начала великого движения Настраивал Чингисхана на общительный лад. Он не прочь был устроить в тот вечер пир для найонов, послушать их речи и самому высказать повеление. И то, что он соизволит из речи, когда все и каждый станут сгустком внимания, будто сгустившееся цельное молоко, будет сказано для всех четырех сторон света. «Скоро все стороны света будут покорно внимать его слову. Для этого он и ведет войска для утверждения слова своего». А слово — это вечная сила. Но пиршество Чингисхан затем отменил. Сметение души потребовало полного уединения. И вот почему. Приближаясь к месту привала, Чингисхан снова обратил внимание на знакомое облако над головой уже в третий раз — И тут только сердце его ёкнуло. пораженный невероятной догадкой, он похолодел, и земля поплыла у него перед глазами. Он едва успел схватиться за гриву коня. Такого с ним никогда не случалось, ибо ничто, исущего на темногрудой земле эту ген, незыблемой основе мира, дарованной небом для житья и владычества, не могло ошеломить его настолько, чтобы он, ахнул от неожиданности. Казалось, все было изведанно. Ничто на свете не могло уже поразить его жестокий ум, восхитить или опечалить его заматеревшую в кровавых делах душу. Никогда не случалось, чтобы он, уронив свое ханское достоинство, испуганно вцеплялся в гриву коня, как какая-то баба. Такого не могло и не должно было быть поскольку давно уже, можно сказать, с ранних лет, с тех пор, как он пристрелил из лука своего единокровного братца отрока Бектера, повздорив с ним из-за выловленной рыбешки, а на самом деле уловив рано проснувшимся волчьим чутьем, что им в одном седле судьбы не усидеть, с тех пор убедился он, постигнув устроение жизни самым верным, безошибочным способом попранием силой что нет и не может быть ничего такого, что не покорилось бы силе, что не пала бы на колени, не померкла бы, не сокрушилась бы в прах под напором грубой мощи, будь то камень, огонь, вода, дерево, зверь или птица, не говоря уж о грешном человеке.